Глава 189. Варварский король, Часть 6. В небе появились темные облака. Темные облака представляли собой грозовые облака, показывающие свою ярость и мощь. При взгляде на небо все непроизвольно сглотнули. Ого! Как вы москва действительно второй фазы! Другие команды могли сделать это только после потери 300 игроков. В этот момент. Тпищ. Предупреждения не было. С оглушительным грохотом молния упала на землю. Все замерли, когда раздался звук грома, как будто кто-то нажал кнопку паузы. Все несколько тысяч мелких битв, продолжающихся на поле битвы, остановились на короткое мгновение. Затем битва началась вновь. Что случилось? Хахвамаска смог уклониться от молнии. Он преуспел? Однако в тот момент у игроков на поле битвы была только одна мысль. Хахвамаска уклонился от штормового приговора? Если бы все прошло так, как планировалось, он бы уклонился от штормового приговора. В то же время смог ли он наложить штормовой приговор на варварского короля? И ответ пришел незамедлительно. «Хахвамаске удалось в первый раз!» Все услышали это по голосовому чату. «Черт возьми, да!» «Ух ты, у меня прямо сейчас побежали мурашки по коже!» «Чушь, у тебя нет мурашек! Мы находимся в игре!» «Это фигура речи!» «Ладно, давайте сделаем это!» Хахвы маски удалось!» Клики, похожие на гром, взорвались на поле боя. Все начали кричать, как в маске, подбадривая. В тот момент Хуракан, едва избегающий молнии находился возле пятки варварского короля. Хуракан проглотил вздох облегчения, что чуть не вырвался из его уст. Вау. Когда появилось предупреждение о том, что он был целью штормового приговора, начался трехсекундный обратный отчет. Три секунды. Это был короткий промежуток времени, за который человек мог выпустить длинный вздох один раз. У него было только короткое мгновение. Враг мог затоптать его, избить своим хоботом или зажать до смерти. Однако, несмотря на опасность, он должен был атаковать врага. Никаких объяснений не было. Даже если бы кто-то мог дать подробное объяснение, все равно никто не поверил бы, не увидев лично. С грохотом молния упала и ударила в варварского короля. Хуракан проскользнул под ним, и на мгновение мир стал желтым и белым. У него по коже прожились мурашки. Его тело содрогнулось от нового чувства. Круто! Более того, на его лице виднелась улыбка. Если бы время снизилось на одну секунду... Нет, если бы даже на 0,5 секунды... Меня бы уже отправили на небеса. Не имело бы значения, в какой экипировке я был. В этот момент Хакумаска был одет в тканевую одежду. Полный комплект стоил 500 тысяч золотых. И название ему было «Комплект громового мага». Более того, он носил диадему очищения. Он полностью игнорировал физическую защиту. Вся экипировка была направлена исключительно на то, чтобы максимально увеличить его сопротивление молнии. А диадема очищения была выбрана для того, чтобы избежать неизбежного эффекта оглушения, который возникнет при попадании штормового приговора. Он не знал, сработает ли это против штормового приговора, но он решил экипировать ее. Его комбинированная экипировка была невероятно дорогой, и этот набор дал ему один шанс. Теоретически это означало, что он мог выжить после одного удара от штормового приговора. Однако, когда он стал свидетелем стиля штормового приговора, интуиция Хуракана дала ему другую оценку. Следующего раза не будет. Он потратил огромную сумму денег в качестве меры предосторожности, но понял, что эта предосторожность не сыграет никакой роли в этой битве. Он не мог положиться на нее. Ему приходилось думать об этом, как будто он сражался с голым телом. Шторм. У меня и вправду плохие отношения со всем, что начинается со слова «шторм». Самое смешное было то, какие бесполезные мысли наполняли его разум в самой отчаянной ситуации. Варварский король протянул руки к Хуракану. Хуракан уклонился от рук. Он все время только уклонялся. Атаки варварского короля были сродни боксеру, который бил кулаками. Хуракан уклонялся от всех этих ударов. Варварский король расстроился из-за проворности Хуракана. Поэтому он высоко поднял свой хобот после чего внезапно ударил им вниз, как хлыстом. Хуракан бросился в сторону, избегая хобота слона варварского короля, который опускался подобно молнии. Однако он не убежал слишком далеко. Он должен был сохранить определенную дистанцию. Если бы он был слишком далеко, он не мог бы приблизиться к варварскому королю, когда начнется приговор. Штормовой приговор направляется к вам. Три. Два. Когда объявление выскочило, Хуракан нырнул между ног варварского короля. Триш! Удар молнии был принят телом варварского короля. В тот момент Хуракан почувствовал это. Он как вот Если молния ударит рядом с варварским королем, варварский король притянет ее. Он понял, что ему не нужно было слишком тщательно следить за временем. Как и ожидалось, это был метод, который должен был использоваться, чтобы победить этого монстра. Более того, эта снисходительность была любезно предоставлена полководцам игроку, который мог выполнить этот метод. Блять! Я так благодарен, что сейчас заплачу! Хуракан был серьезен. Его благодарность почти доводила его до слез. И как бы возвращая эту благодарность, Хуракан снова начал танцевать с варварским королем. Пока Хуракан отвлекал его, он посмотрел на положение варварского короля. Тело варварского короля выглядело немного обугленным, но все равно было внушительным. Он не знал, сколько раз ему придется повторить это действие. Команда 31 первого рейда преуспела в этом методе трижды, прежде чем они отказались от рейда. Возможно, это нужно сделать 3, 10 или 20 раз. Была вероятность, что 31 раз подобно количеству драгоценных защитных камней, которыми обладал варварский король. Ураган стиснул зубы. Нет такого дерева, которое не упадет, если ударить его 10 раз. Было бы здорово, если бы и полководца знал эту пословицу. Это был уже одиннадцатый штормовой приговор. С яростным грохотом молния упала вниз. Как будто этот звук был сигналом. В этот момент две группы, находящиеся в режиме ожидания, начали движение. Они были далеко, но очень быстро приблизились к стене игроков, защищающих их в маску. Когда игроки увидели приближение двух групп, они начали поглядывать на них с подозрением. Но вскоре в их взглядах появился шок. «Это штормовые охотники!» «Это красные буйволы!» Это были две огромные гильдии. Красные буйволы были драконом, затаившимся под водой до сих пор. А гильдия штормовых охотников было за пределами края этой эпохи. Две гильдии не скрывали своих эмблем, направляясь к сцене, где присутствовал варварский король. Свист передвигался между игроками и монстрами, пытающимися приблизиться как в маске. Новость быстро дошла до ушей Свиста. Из всех. Он знал, что нарушители придут. По правде говоря, здесь уже были пары нарушителей. Однако он никогда бы не подумал, что красные буйволы и штормовые охотники попадут в ту же категорию. Он не знал о других гильдиях. Но он думал, что у этих двух гильдий была гордость и чувство собственного достоинства, которые появились вместе с положением топ-30 гильдий. Как ожидалось, они занят прибыль превыше всего. Конечно, он понимал, почему они это делают. Топ-30 гильдий полководца были организациями, которые в основном были связаны с прибылью. Они были подобны компаниям. Их целью был заработок денег через эту игру. Для них рейд варварского короля приносил прибыль равную, По крайней мере, это была цифра, на которую обычные люди не будут даже надеяться. Вероятно, это была огромная сумма денег. В любом случае, только что произошел наихудший сценарий. Как долго они смогут продержаться? Он был в этом уверен. Их невозможно было остановить. Не могли ли они задержать их боем? Тот факт, что у него были такие мысли, был верхом высокомерия. Свист, Йо Джори, Джоба и все остальные игроки могли только выиграть время. Это было единственное, что они могли сделать. Единственный вопрос, висевший в воздухе, как долго они смогут их удерживать. Свист невольно сглотнул. По правде говоря, он не знал, как справиться с этой ситуацией. Черт! Он ощутил неописуемое чувство отчаяния. Но затем отчаяние сразу же изменилось на печаль, направленную к Хуракану. В конце концов, Свист устроил все это. Хуракан не нуждался в этом бою. Он мог доказать свою ценность и хорошо проводить время в другом месте. Однако Свист привел его к этой пропасти. Единственное, что могло утешить Хуракана, была победа и успех. Вот и все. Однако все это скоро будет разрушено. Они шли по воде, чтобы оставаться над бездной. Простите, а разве мы не должны сказать ему? Ее Джори задала вопрос: Хахвамаска все еще не знала о появлении двух больших гильдий. Нет. Свист попросил ее молчать. Он не мог рассказать Хуракану об этой ситуации. В настоящее время Хуракан сражался в битве за жизнь и смерть с варварским королем. И его слова могли убить его. Хуракан сражался в битве, где одна секунда определяла его судьбу. Это была битва на тонком крае лезвия. Как друг, Свист хотел помочь всем, чем он мог. Он хотел, чтобы Хуракан остался один. Чтобы он мог провести битву. Это был единственный способ помочь своему другу. «Мы просто должны их заблокировать». Свист стиснул зубы. Он уже был готов к смерти. Более того, в этот момент Свист думал о том, как он может угрожать двум гильдиям. Был ли он в положении, где может подать жалобу против штормовых охотников и красных буйволов за использование такой тактики? Может ли он использовать эту угрозу, чтобы отпугнуть их? Его разум размышлял над проблемой. Однако у него не было времени, чтобы обдумывать эту проблему. Свист мог видеть, как штормовые охотники уменьшают расстояние с Хвамаской и Варварским королем. Более того, Свист видел, кто был впереди. Мой бог! Штормовая королева Шир. Она вела за собой гильдию. После маски ее называли «самой стильной в полководце». Более того, было бесполезно привлекать адвокатов, в систему правосудия или иск против нее. Это не сработает. Свист уже готов был потерять боевой дух. Его лицо было похоже на лицо бойцовской собаки, но следы желания сражаться покинули его лицо. «Вау, это штормовая королева!» «Даже если я умру здесь, я могу похвастаться обо всем этом!» Все остальные в значительной степени уже смирились, что умрут очень быстро. В этот момент Свист поднял свой меч. «Вы не пройдете здесь!» Затем он закричал. Он использовал все силы для этого. В своей жизни Свист никогда не кричал так громко. Казалось, он вкладывал все в этот крик. При его крике штормовые охотники и штормовая королева остановились. «Если вы гордитесь собой, как одной из топ-30 гильзий, вы должны оставить это на маску. Вы должны подумать о приличии полководца!» Они остановились, но Свист продолжал кричать. «По крайней мере, вы должны соблюдать правила поведения геймера!» После окончания крика свиста, Шир посмотрела на него. Шир, которая смотрела на свиста, была прекрасна. Однако выражение ее лица было неописуемо холодным. Свист не избегал ее взгляда. Он смотрел на нее, как бойцовский пес. Пока эта ужасающая война взглядами проходила, заговорил третий человек. «Мы здесь, чтобы договориться с хафумаской Балиста Хач». Он был в задней части группы и побежал вперед, продолжая говорить. «Мы начали этап варварского короля. Разумеется, у нас также есть ключ, который позволит нам убить варварского короля. И если мы позволим ему выжить, варварский король снова начнет свою тиранию». хаджи дал разумное объяснение. Когда он закончил объяснение, Шир добавила свои слова. «Даже если я буду сражаться с Хвамаской, я не смогу сражаться с ним здесь. Так что убирайте с моего пути». Свист стиснул зубы. Когда молния упала еще 10 раз, варварский король застыл на месте. Он стоял неподвижно, став похожим на статую. Однако варварский король все еще был жив. Ах. Хуркан, наблюдавший за этим зрелищем, впервые с облегчением вздохнул. Их метод оказался эффективным. Варварский король Неша уснул. Варварский король Неша проснется через 24 часа. Однако следующее объявление системы уничтожило все его достижения одним махом. «Это чертова игра!» Это была худшая из возможных ситуаций. Он хорошо знал о возможностях третьего этапа. Он ожидал, что варварский король сойдет с ума, поэтому приготовился соответствующим образом. Однако он не был готов к такому сценарию. В то же время он понятия не имел, как он должен справиться с этим сценарием. «Варварский король Неша проводится отосна через 23 часа 50 секунд». Перед глазами Хуракана полководец начал свой холодный, бессердечный и жестокий отчет. Я... «Я должен убить этого ублюдка!» В этот момент Хуракан подумал обо всех игроках, которые отказались от жизни ради него. Убытки? Это не имело значения. Для него это не было важно. Он не играл в эту игру ради денег. Ему нужны были деньги, чтобы стать лучшим в полководце. Он боялся разочарования. Эти игроки рисковали своими жизнями ради него. Они сражались за его победу. И даже мертвые игроки аплодировали вне игры. Он боялся чувства разочарования, которое почувствуют эти люди. «Я должен убить его!» В конце концов он закричал в сторону варварского короля Неша. Хуракан! гильдия штормовых охотников и красных буйволов направляются к тебе!» В тот момент он услышал голос свиста. «Они хотят предложить сделку!» Хуракан повернул голову. Он видел большую группу, направляющуюся к центру равнины. Он видел ее. Штормовая королева Шир. На ней не было ее шлема, ее волосы растекались позади нее. Она вела группы к нему. Хуракан смотрел на их приближение. Вскоре Шир пристала перед ним, и их взгляды столкнулись. «Это будет мое последнее предложение». И Шир заговорила. «Глава 190. Император одиночной игры». В исторических событиях бывают случаи, когда возникает необъяснимый промежуток в истории. Создавалось ощущение, что что-то произошло, но никто не знал деталей. Такие случаи не регистрировались, а люди, участвовавшие в этих событиях, забирали информацию с собой в могилу. А разговор, который должен был начаться прямо сейчас, произошел как раз в таком промежутке. Простите, но ваш собеседник внезапно перейдет от красавицы к мужчинам. Как вы, наверное, знаете, вы очень нравитесь нашей королеве. Вот почему она всегда принимала сделки, которые были вредны для нас, когда имела дело с вами. Поэтому я чувствую себя обязанным шагнуть вперед. Хач говорил, глядя прямо на игрока перед собой. На лице Хуракана была Хахвамаска, а на его теле – желтая мантия, напоминающая вспышку грома. Хач чувствовал, что смотрит на монстра. Никогда не ожидал, что он зайдет так далеко. Нет, он действительно был монстром. Он использовал свою стилу, чтобы усилить варварского короля. Он сделал невозможной реальностью. Ему удалось выполнить задачу, в которую трудно было поверить, даже если бы кто-то это увидел. «Мы можем либо вступить с ним в союз, либо раздавить его». «Если нет в Маска, у него не будет другого выбора». Хач успокоил свои эмоции перед монстром. Он заставил себя улыбнуться, когда заговорил. «Поскольку мы ученики одного и того же учителя, то давай воспринимать эту ситуацию по-другому. Разве вы тоже не ученика Химбри? Если мы рассмотрим порядок, в котором мы стали учениками, я ваш старший. Конечно, я не прошу вас относиться ко мне как к старшему». Он изо всех сил старался исправить напряженную атмосферу. Но это не возымело никакого эффекта. Хуракан не ответил. По правде говоря, это было не место для разговора. Эта встреча была собрана для того, чтобы дать разъяснение. «Прошу прощения, я немедленно дам вам объяснение. Я расскажу вам о значении предложения королевы». Хач глубоко вздохнул, организуя слова в своей голове. «Обычно люди, создающие игры, хотят, чтобы игроки, участвовавшие в игре, желали играть в эту игру. Это может быть длинное объяснение». «Пожалуйста, будьте терпеливы. У нас есть еще много времени». Атмосфера успокоилась, когда Хач произнес эти слова. Это было похоже на выдох. В любом случае, людям, зарабатывающим на жизнь играми, тяжело наслаждаться собственной игрой. Вы ведь знаете, как это бывает. Если вы что-то делаете сами, вы видите только недостатки. Вы также знаете, какая часть приносит удовольствие. И вы знаете, как все закончить. Кроме того, если вы столкнетесь с трудностями, вы можете использовать уже пройденные пути для удобства. Это естественным образом привело разработчиков игры к мыслям о желании играть в игру, покрытую тайной. Даже если содержание очевидным, они хотели играть в игру контента, который они не знали. На короткое мгновение он вернулся к своим старым воспоминаниям. Однако он быстро отбросил их. Так и родился полководец. Конечно, это было сделано с использованием им в попытке уменьшить расходы на персонал. Именно поэтому в него начали инвестировать деньги. Создатели полководца делали его с такими мыслями. Именно поэтому полководец мог засиять по сравнению с другими подобными играми. Он стал особенным. Хуракан все еще не ответил. «Позвольте мне расширить свое объяснение. В далеком прошлом лучшие игроки мира Go играли против ИИ. В то время люди, которые даже не знали, как играть в Go, были в восторге от матча. Здесь аналогичная ситуация. им неизвестная переменная. Это матч между ИИ-человеком. Победный исход доказал бы достоинство человечества». Полководец был сделан, используя те же предпосылки, от 1 до 10. ИИ будет создавать и отвечать за все. Это означало бы интерес людей, которые обычно не играли в игры. Они без колебаний выложили деньги в создание этого критерия, который бы стимулировал интерес масс. Другими словами, если этот критерий был потерян, полководец потеряет свою ценность. Более того, сейчас мы не находимся на пике технологии ИИ, где ИИ сможет управлять полководцем бесконечно. В этот момент Хача больше не волновала, как Хуракан отреагирует. Мир полководца собирается достигнуть своего завершения. Это последний квест основного сценария. Единственное, что осталось после убийства варварского короля, это найти артефакты короля войны для сражения с драконом. После битвы с драконом эта уникальная игра превратится в обычную игру. Ну и что? Впервые Хуракан отреагировал. Хач не мог ничего поделать, кроме как посмеяться над его реакцией. Как только полководец станет нормальной игрой, вы не сможете получить такое же количество славы и богатства. Вы не сможете зарабатывать несколько сотен тысяч долларов, просто разместив одно видео с охоты. Ни одна компания в этом мире не заплатит вам непомерную сумму денег, чтобы спонсировать вас. Конечно, вы сможете зарабатывать деньги, но сумма денег не сравнится с тем, что вы получаете сейчас. Другими словами, если вы останетесь в текущей ситуации, вы будете в состоянии зарабатывать больше славы и денег в течение более длительного периода времени. Если вы сможете играть в эту игру еще один год, Вы будете способны получить здание стоимостью в несколько миллионов долларов. Вот почему я собираюсь задать вам следующие вопросы. Сможете ли вы убить эту игру, зная об этом? Готовы ли вы отказаться от всего в этом процессе?» Хуракан задумался над произнесенными словами. И в этот момент заговорила Шир. «Это мое последнее предложение». Это было ее последнее предложение. «Ты можешь закончить эту игру со мной. Или ты можешь пойти на войну со мной». Он мог бы поделиться с ней славой окончания полководца, или мог продлить жизненный цикл полководца, сражаясь против нее. Ему нужно было выбрать один из этих вариантов. Сделав короткое предложение, Хач шагнул вперед, чтобы встать перед Ширм. Предложение Шир было резким, и Хачу пришлось истолковать и объяснить ее слова. Благодаря его усилиям, Хуракан смог все понять. Теперь он знал, что происходит вокруг него. Теперь он понял, что происходит в этом мире под названием полководец. Более того, у него появилась идея, что он должен делать с этого момента. «Вы были программистом?» На вопрос Хуракана Хач кивнул. «Да, это была моя прошлая профессия. Вы участвовали в создании полководца?» «Я не принимал непосредственного участия. Если бы полководец был человеком, то я сделал его мизинец. Перед тем, как я дам вам, ребята, ответ, я скажу пару вещей». Хач согласился. «Во-первых, я закончу эту игру. Я сделаю это, даже если вы, ребята, будете мне мешать». Даже если все топ-30 гильзи будут мне мешать, я закончу эту игру. Будто понимая позицию Хуракана, Хач кивнул. Во-вторых, я не боюсь начать войну со штормовыми охотниками. Я не говорю об этом блефуя. Я говорю правду. Мне все равно, выиграю я или проиграю. Если гильдия штормовых охотников начнет войну со мной, я не буду ее избегать. Другими словами, даже если я выберу один из двух вариантов, я сделаю это не из страха перед штормовыми охотниками. ха ха ха Хача рассмеялся. На его смех Хуракан тоже засмеялся. В его смехе были различные эмоции. «И, наконец, я никогда не буду носить его в этой игре». «Что?» Хач удивленно остановил свой смех. Хуракан указывал на его грудь. Это была эмблема штормовых охотников. В тот момент Хачу было любопытно услышать его ответ, поэтому он спросил у Хуракана. «Почему вы продолжаете отказываться от вступления в нашу гильдию? На самом деле не похоже, что мы бы плохо относились к вам». Если то, как ко мне относятся, используется в качестве примера, то вы...» На возражение Хатча Хуракан приложил указательный палец к его губам, перерывая его. Хадж закрыл рот. Когда тишина установилась, Хуракан открыл рот. «Я откажусь от предложения, но я готов заключить сделку». Промежуток закончился, и история снова двинулась вперед. «Варварский король, Неша был запечатан». «А? Реально?» Игроки, столпившиеся на равнине Бизма... И все игроки, подключенные к игре, услышали объявление. Новость немедленно просочилась во внешний мир. Это была версия истории с недостающими частями в ней. Все люди, начиная от тех, кто имел мало общего с полководцем, и заканчивая теми, кто тратил жизнь в играх, узнали эту новость. ⁇ Мой бог! ⁇ Вау! ⁇ Как вы маска и вправду! ⁇ Он сделал это. Как вы маска. Он сделал невозможное возможным и превратил отчаяние в надежду. Он превратил кошмар в сон о добром признаменовании. Хуракан превратился в легенду. «Хуракан!» Свист бежал к Хуракану. Он выглядел так, словно хотел сжать Хуракана в объятиях. Тем не менее Хуракан холодно ответил, увидев бежавшего к нему Свиста. «Если ты попытаешься обнять или поцеловать меня, я убью тебя». Но Свист проигнорировал слова Хуракана и обнял его. Хуракан выкрикнул. «Эй! Спасибо!» Сказав эти слова, Свист стиснул свои объятия еще сильнее. Если бы это происходило в реальной жизни, а не в игре, слезы Свиста уже давно намочили бы плечо Хуракана. Это была благодарность, которую испытывал Свист в отношении Хуракана. Хуракан вырвался из объятий Свиста. Его сила была намного выше, поэтому он смог легко избежать его объятий. Ладно, давай закончим здесь. Разумеется, раз я поймал его в одиночку, весь лут мой. Даже в этот момент Хуракан выполнял расчеты. Свист не мог ничего поделать, кроме как посмеяться над другом. Свист знал, что это попытка Хуракана подбодрить его. Это началось как фестиваль, и он хотел, чтобы он оставался фестивалем. Вот почему Свист больше не говорил лишних слов. Он не сказал «спасибо», «извини» или «хорошая работа». «Конечно! Ты забираешь все. Ты должен принять все это!» Он с энтузиазмом согласился с Хураканом. В этот момент он чувствовал себя хорошо, но множество мыслей роились в голове Хуракана. «Никогда не ожидал, что первая кажется программой». Он заключил сделку с гильдией штормовых охотников. Гильдия штормовых охотников выполнила свою часть сделки и рассказала Хуракану, как он может дойти до конца этой игры. Одно из требований заключалось в том, что Хуракану нужно было перепрыгнуть уровень первого Сильва. Хач дал ему детальное объяснение. Первый Сильва – это программа. Во-первых, для человека невозможно играть в игру как первый. Роль первого заключается в управлении полководцем, другими словами, это им, который планирует контент. Он измеряет разницу в уровне между игроками и первым. Это измерительная палочка того, как далеко продвинулась игра. В зависимости от того, какова дистанция ближайших игроков к первому, он контролирует скорость прогресса в игре. Когда он услышал объяснение, Хуракан был озадачен. Тем не менее, это объясняло, почему у первого стильва было не так много контента по сравнению с его славой. медиакомпания компания K создала видеоролики, и именно поэтому большая часть его видео с охоты была в формате дневника. Это было также причиной того, что не существовало материала, где первый Сильва участвовал в рейде. Это и вправду палки в колеса игроков, занимающих второе место в рейтинге уровней. Я бы подал в суд на Тобот если бы был вторым в рейтинге. В то же время ему было жалко игроков, которые жертвовали своей жизнью, пытаясь занять первое место. Что мы можем поделать с этим? В первую очередь, полководец был игрой, созданной для тестирования и им. Они не планировали всего этого, и они заслуживают того, чтобы на них подали в суд. В любом случае вернемся к основной теме. Если вы превысите уровень первого, вы заберете карандаш и ластик, используемый им. Он больше не сможет решать проблемы в управлении полководца. Разумеется, это вынудит и действовать. Ему придется выпустить финального босса в этот мир. Он должен был догнать первого. Так он достигнет эпилога. Более того, Хуракан планировал сделать именно это. Но если он хотел это сделать, ему нужно было убить варварского короля. Кроме того, ему нужен был уникальный предмет хроник, обращенный варварским королем. Я догоню его. Хуркан не планировал потухнуть на финишной прямой. Он будет гореть ярко до самого конца. Он станет факелом и символом, который украсит конец. Кроме того, он планировал стать настоящим императором. Император одиночной игры. Звучит классно. Независимо от того, как я на это смотрю, мы проигрываем в этой сделке. Они покинули равнину Бизма и сейчас направлялись к руинам крепости Хирд. После борьбы с мыслями, Хач наконец открыл рот. «Королева, это действительно нелепая сделка. Почему мы купили красных буйволов? Почему мы в союз с Гидры? Разве мы не сделали это, чтобы оставить имя штормовых охотников в конце игры?» Но Шир ему не ответила. Вместо ответа один уголок ее рта начал дергаться. «И все же вы позволите их в маске поймать дракона в одиночку?» Более того, мы собираемся оказать ему полную поддержку. Почему мы действуем таким образом? Мы сделаем всю тяжелую работу, но преподнесем все на серебряном блюдечке Кафу маски. Все было бы иначе, если бы Кафу Маска сражался как член гильдии штормовых охотников. Хач покачал головой. Он понял, что его слова не повлияют на Ширм. Поэтому он сразу же изменил цель своего гнева. Как Кафу Маска может быть настолько уверен? Он даже не знает, какой силой обладает последний босс. Но он хочет столкнуться с ним в одиночку. Он понимает, что за противник дракон. Этот ублюдок странный. Я почти уверен, что у него в голове полдюжины болтов. Если Хахумаска провалится, настанет наша очередь. Я не вижу недостатка». Чеф, молча слушавший раздумья Хатча, высказал свое мнение. Но Хач, услышавший его, начал смеяться. Ах, так ли это? Поэтому ты просто отдал Аргарда Хахумаске? «Это...» «Это стратегия Хахумаски. Он говорит другим, чтобы они добили цель, если он потерпит неудачу». Но этот парень никогда не терпит неудачу. То же самое было в рейде Инугаса. Если бы Хахвамаска проиграл тогда, мы были бы следующими. Но Хахвамаска убил Инугаса. Чеф горько усмехнулся. В этот момент подергивающийся рот широ открылся. Если Хахвамаска проиграет, дракон наш. Вы правы. С другой стороны, если Хахвамаска преуспеет, он мой. Хач собирался что-то сказать, но решил промолчать. Он знал это лучше, чем кто-либо другой. Черт. Королева полностью под каблуком Хахвамаски. Хахвамаска сделал встречное предложение. Он убьет дракона в одиночку. Более того, если они помогут ему, он наденет эмблему штормовых охотников в другой игре. э в этой гильдии нет никого, обладающего здравым умом. Они все сумасшедшие. Теперь к нам присоединится самый сумасшедший из них. На него даже не действуют слова. Хач подумал о Хахвамаске, который станет его товарищем по окончанию полководца. И издал особенно длинный вздох. Глава 191. Эпилог. Хохвамаска достиг первого места в рейтинге уровня полководца. Официальное объявление «Тоубот Эпизод короля разрушения» станет последним квестом главного сценария. Акции тоу снижаются. Это знак того, что пузырь полководца вот-вот лопнет. Гильдия большие Улыбки распущена. Они отказались отправ на прямой эфир. Это доказательство того, что операционный доход для живых каналов ТОП-30 гильдии иссяк. Шокирующее объявление, как в маске. Я уйду из игры после войны с драконом. Полководе стало заходящим солнцем. После полководца, какая вера, игра преуспеет в том, чтобы стать особенной. Гильдия Гидра создала систему обслуживания за игроками в играх. Они создали компанию Гидра. В интервью основателя компании Гидра, Эрика Гомиса говорится. Наша способность поддерживать и продвигать игру... Была проверена с помощью полководца. Теперь обычные игроки могут получать от нас такую же заботу и поддержку. Интервью с Чой Я создаю команду штормовых охотников, которая будет профессионально играть в VR-игры. Это касается не только полководцам. Каждый сможет увидеть блестящие подвиги гильдии штормовых охотников в других VR-играх. Это эпоха VR-спортс. Маска это глаз бури. Сможет ли кто-нибудь приобрести его и доминировать в этой эпохе? «Скоро начало последней войны между Хохвамаской и драконом. Она будет транслироваться в прямом эфире, используя живой канал гильдии штормовых охотников. Предварительные продажи живых билетов достигли отметки 20 миллионов». Невозможно было измерить длину дракона только глазами. Дракон был невероятно большим. И он пролетел по темному небу. Э, Мммм... Игру с Хохвамаской на лице смотрел на дракона с земли. Он глубоко вздохнул. Эта игра действительно ужасна. Выпустив вздох, Хуракан снова поднял голову, внимательно глядя на дракона. Он был длиной в километр, и этот монстр был способен принести бедствие в мир. Это был последний босс с невероятно подавляющим присутствием. Его официальное название – дракон. Но игроки добавили приставку «бедствие» короткому имени. И это имя приелось всем. «Мне придется подняться с хвоста, чтобы добраться до его тела». Потом я должен воткнуть копье короля войны в рану на его шее. Короче говоря, Хуракану нужно было начать охоту против просто до невозможности сильного дракона бедствий. Способ охоты был прост. Когда дракон длиной в один километр полебедится к земле, хвост дракона коснется земли. В момент соприкосновения с землей нужно было забраться на хвост. Это была отправная точка. Когда дракон поднимется в небо, ему придется идти от хвоста к шее. Он должен был проползти расстояние в один километр и найти рану на его шее а затем ему просто нужно засунуть грубоватое копье в рану. Он должен был быть осторожен только в одном – падением. Тело дракона двигалось так грубо, что Радео не могло даже держать свечку в стороне для него. Единственное, о чем нужно было беспокоиться, это о падении дракона. Я правда хочу увидеть, как выглядит этот ублюдок, который сделал эту дерьмовую игру. С виду все казалось простым, но на самом деле это было безумие. Кроме того, Хуракану нужно было в одиночку столкнуться с этим безумием. Хуракана уже подташнивал от предстоящей скачки. У него не было страха высоты. Но, по-видимому, сегодня он у него появится. Приготовиться к В этот момент в ушах маске раздался ясный и очень красивый голос. Хвост скоро достигнет земли. Ушир был очень приятный голос, ласкающий уши. Однако, вместо того, чтобы улыбнуться, хуракан слегка нахмурился. Я знаю. Он ответил грубым голосом: Имей это в виду, когда ты поднимешься на хвост дракона». «Я хорошо осведомлен о процессе, поэтому тебе не нужно объяснять это мне». «Так же, когда эта игра закончится...» «Давай поговорим об этом, когда все закончится. Прекрати обращаться со мной, как со своим подчиненным. Я в ней гильдии прямо сейчас. Перестань указывать мне, что делать». «Прошу прощения». В тот момент Шир извинилась, услышав его грубый ответ, отчего Хуракан вдруг потерял дар речи. «Это сводит меня с ума». Шир ответила таким послушным образом, что Хуракану было трудно понять эту ситуацию. Ты сделаешь это, даже если я попытаюсь остановить тебя. Не беспокойся об этом. Теперь я ничего не могу сделать. В конце концов, Хуракан промолчал, а не обнажил зубы. В бой. Шир подбодрила Хуракана. Он глубоко вздохнул над ее словами. Так и закончился звонок. Дракон, круживший в небе, постепенно приближался к земле. В то же время хвост дракона начал спускаться вниз. Спускающийся хвост достигнет Хуракана через пару минут. Хуракан сжал оба кулака, глядя на дракона. Это оно. Это была последняя битва. Неважно, выиграет он или проиграет. После этого он покинет полководца. Он уже выложил свое объявление общественности. Если он выиграет, он уйдет из игры. Даже если он проиграет, он бросит полководца и уйдет на покой. Наверное, я буду слишком смущен, чтобы вернуться. Он не мог вернуть свои слова. Коракан уже дал свое объявление. Он почувствовал бы слишком много стыда, если бы вернул свои слова назад. Разумеется, он не сожалел. Да. «Я положу конец этим долгим отношениям. Я не могу всю жизнь играть в полководец». На самом деле Хуракан почувствовал облегчение. С того времени, как он вернулся в прошлое и после того, его жизнь была переплетена с полководцем. Благодаря полководцу он пережил трудные времена. С другой стороны, полководец теперь позволил ему процветать в жизни. Он делил хорошие времена и плохие времена с полководцем. Он испытывал всевозможные эмоции. Теперь пришло время отпустить его». В этом мире не было никакой игры, в которую можно было играть всегда. Все в этом мире начиналось и заканчивалось. Для начала нового нужно было положить конец старому. Хуракан встал со своего места. Взгляды скелетов двинулись синхронно с движением Хуракана. До недавнего времени его скелеты Воины-Рыцари и Рыцарь Смерти сражались с воинами, контролируемыми драконом. Последствиями битвы были повсюду лежащие бездыханные тела. Хуракан некоторое время колебался, глядя на раны, полученные им от боя. Ах. Он посмотрел на своих подчиненных. Хуракан неосознанно потянул руку к ближайшему скелету воину. Но скелет воину вернулся от его руки. Хуракан горько усмехнулся, когда увидел действие скелета воина. На этот раз он быстро протянул руку. Воин скелет старался увернуться от руки, но в определенный момент хураган схватил голову скелета воина. После захвата головы скелетом, хуракан поднес свою голову к его лбу. Спасибо вам за все. Во многих смыслах вы ребята встретили странного хозяина. Все-таки я смог достичь этого благодаря вам всем! Хуракан мягко и аккуратно стукнулся лбами с черепом скелета воина. Прощайте. После того, как он произнес последние слова, Хуракан снял Хвамаску. Он открыл свое лицо Миру. Вскоре Мир узнает его лицо через живой канал штормовых охотников. Прощайте, скелеты и Хохвамаске. Мир помнил бы Хохвамаску Хуракана но теперь они запомнят его как Анжи Юна, который был Хохвамаской Хураканом. «Покончим с этим». Хуракан положил конец длинным отношением с Хохвамаской. «Я хочу лотерейный билет на 10 долларов со случайным розыгрышем». Работник неполного рабочего дня смотрел видео на своем планшете. Он остановил видео, после чего рассчитал заказ клиента. Как клиент и заказал, он распечатал лотерейный билет, на котором распечатались случайные номера. Затем он просмотрел стрельк код другого предмета клиента. «С кимбабом с говядиной?» «Всего 15 долларов». «Вот». «Да, спасибо за...» Увидев 50-долларовую купюру перед глазами, работник неполного рабочего дня неосознанно поднял глаза, чтобы посмотреть на клиента. Клиент был худым, и на нем были толстые очки. В целом он выглядел как простак. Клиент выглядел как человек, который легко попадался на любой обман. «Ха?» В этот момент работник магазина почувствовал, как будто он уже видел этого человека раньше. Вот почему он задал вопрос. Я когда-нибудь встречался с вами? Вместо того, чтобы ответить, брови клиента слегка нахмурились. Работник понял, что он перешагнул границу, поэтому он быстро отдал сдачу и лотерейный билет клиенту. Клиент вышел из магазина, и работник снова включил видео на планшете. А? Как у маска? Как маска снял хафу маску? А? В этот момент работник неполного рабочего дня встал со своего стула от шока. Затем он выглянул в окно и увидел, что клиент садится в очень гладкий и новый ламборджини. Глядя на клиента, работник закричал. «Мой бог, он Хохвамаска Хуракан! Анджи Юн! Это безумие! Я должен получить его автограф! Автограф!» Работник попытался выбежать, но машина клиента уже выехала на дорогу. Ух! В конце концов, работник неполного рабочего дня должен был отказаться от получения автографа. «Это безумие! Как я мог не узнать Хохвамаску?» Он был заядлым поклонником Хохвамаски. Он корил себя за то, что не узнал Хахвамаску. После того, как его негативные мысли подошли к концу, у него возник вопрос. Почему Хохвамаска купил лотерейный билет? Он ушел из полководца, но разве он не получил много денег? Я думал, он продал несколько миллионов копий своего эпизода «Ледяного королевства». Его рука лежала на гладком подлокотнике «Ламборгини». На его запястье были часы по Филипп, и он излучал присутствие богача. То, что он носил и на чем ехал, было намного дороже, чем его предыдущий дом. Анжи Юн открыл кимбаб с говядиной, который купил ранее, и начал есть кусочек за кусочком. Когда он ел, он думал о лотерейном билете, который купил. Я должен был запомнить выигрышный номер лотереи. Гребаный АРС! В тот момент Анжи Юн неосознанно испустил в ополе отчаяния. Недавно ему пришлось пройти через разговор с агентом АРС. Мистер Анжи Юн, вы уклонились от уплаты значительной суммы налогов. Это не было уклонением от уплаты налогов. Когда он покинул полководец, Анжи Юн сделал все, что он не мог сделать раньше. Потому что был занят игрой в полководец. Сначала он купил и переехал в лучший пентхаус, который только смог найти. А затем он купил ламборгини, заплатив всю сумму сразу. После этого он медленно скупал предметы роскоши, чтобы украсить свой недавно приобретенный дом. Это были его счастливые дни. Он был так счастлив, что иногда забывал поесть. Однако появилось темное облако над счастьем Анжи Юна. Анджи Юн получил огромную сумму денег благодаря полководцу. Кроме того, он участвовал в некоторых теневых сделках, заплатив меньше налогов, и был пойман АРС. Разумеется, Анджи Юн не знал, что он принимал участие в теневой деятельности. Бухгалтер, которого он нанял, сказал, что все это делали. И он был бы идиотом, если бы не воспользовался этим. «Нас не заботит ваша ситуация, мистер Анджи Юн. Наша роль – вернуть точную сумму, которую вы должны были заплатить в качестве налогов». В любом случае, эта проблема взорвалась у него прямо перед лицом. Он никогда не имел дела с агентами АРС раньше, поэтому был в недоумении, что делать. «У вас есть два варианта. Мы можем сделать это силой. Или же вы можете сотрудничать с нами, и мы сможем прийти к соглашению». «Я... не буду сотрудничать». Он решил заплатить налоги. Однако возникла проблема. Анжи Юну не хватало ликвидных активов для погашения налогов в полном объеме. Сумма налогов не была маленькой. В конце концов, АРС взяла свою долю прибыли в продаже видеоматериалов полководца. Более того, они забрали его спонсорские деньги. Это было причиной его покупки лотерейного билета. Черт! Он покупал лотерейный билет каждый раз, когда ел кимпап с говядиной и рамен. Он молился за выигрышные номера. Должен ли я пойти к Чайсуэлин или попросить ее купить мне мясо?» Черт, я действовал так смело перед Чайсуэлин. Так как бы я выглядел, если бы попросил ее купить мне мясо?» «Это сводит меня с ума. Я должен был просто оставить свои деньги. Почему я должен был покупать все это?» Он погряз в своей боли и страданиях, жуя кимпап с говядиной. В этот момент поступил звонок. «Принять входящий вызов». Когда Анжи Юн отдал голосовую команду, перед его глазами появилась голограмма изображения телефона. Также появилось имя вызывающего абонента. Звонивший был Ачуэсу Анжи Юн, то Бутсофт официально анонсировала свой следующий проект». Будет две версии следующего проекта. Одним из них будет легкая версия, где обычные игроки смогут наслаждаться игрой. И вторая версия, про-версия. говоря, что никто не сможет ее пройти. Как только ее слова стихли, он услышал голос Тоби Гвинна. Его голос наполнил салон автомобиля Анжи Юна. Будет ли про-версия попыткой доминировать на быстрорастущем рынке VR Sports? То же самое было во время полководца. Тоботсов всегда стремится сделать эту игру особенной. Мы делаем уникальные продукты. Наш следующий проект. Это поставить трудную сдачу перед прогеймерами VR. Я гарантирую это. Эта игра будет сложнее, чем любая другая игра на рынке. Насколько сложная. Вы помните скелетов Хахумаски? Конечно. Они до сих пор легенды. Мы взяли боевой ИИ, которым владели скелеты Хахумаски, и усилили его, используя систему глубокого обучения. Все боевые навыки ИИ монстров будут основаны на нем. Я гарантирую это. Эта игра будет хлопотной даже для Хахумаски. Голос Топпи Гвина подошел к концу Анджиун. Теперь вновь появился голос Чой Сулин Что? Следующая цель стромовых охотников продолжение полководцам. Мы выбрали наших членов. Разумеется, это будет этап, где ты дебютируешь в качестве члена штормовых охотников. На ее слова, на лице Анджи Юна появилась улыбка: Это все, что ты хотела мне сказать. Это все, что я могу сказать на данный момент. Но мне кое-что интересно. Говори: Ты встретишь скелетов, которых вырастил и обучил как врагов? «Как ты к этому относишься?» «Ты никогда раньше не сражался со своими скелетами!» От ее вопроса улыбка полностью покинула его лицо. «Подождите минуточку!» После услышанного вопроса, Анжи Юн серьёзно задумался над этим. Чем больше он думал, тем сильнее мрачнел. «Это будет чертовски раздражающая игра!» «И вправду, чертовски раздражающая игра!» «Чёрт! Я не могу просто сыграть в другую игру!» «Это ты подписал контракт?» Конечно, ты можешь заплатить штраф, чтобы разорвать договор. У тебя есть такие деньги?» Услышав ее слова, Анжи Юн вздохнул. «В любом случае, наша гильдия обедает в компании. Разве мы не должны регулярно собираться в ресторане барбекю?» Однако ответа не последовало. Она уже закончила звонок. Анжи Юн, державший руку на подлокотнике, перевел взгляд на часы подтек Филиппа Филиппе. Комментарий исполнителя. «Вот и закончился Император Одиночной Игры. И да, это был финал». Эпилог мне показался... На самом деле я ожидал гораздо более худшего исхода. Единственное, что, например, я очень недопонял, это вот самую-самую концовку. То есть зачем здесь была вообще сцена, где Илин сбрасывает номер, и Анжи Юн смотрит на свои часы по Тек Филиппы, я вообще не особо понял. То есть смысл этой сцены мне до сих пор непонятен. Ну, лично я бы представил себе что-то такое, например... Через один сбросила номер, в это время Анджи Юн посмотрел на экран телефона и увидел, что она у него добавлена в избранное. То есть, ну, так мы понимаем, что, например, они стали ближе и, в принципе, его отношения с ней стали налаживаться. Ну, это вот мое отношение к, именно к самой концовке. Ну, а сейчас мы поговорим больше о событиях, в принципе, последней части в целом. Лично я считаю, что книга, и, как я уже говорил ранее, начинала скатываться довольно давно. И читать ее уже было достаточно неинтересно, будем честным. Хотя на самом деле последняя часть выглядела достаточно неплохо. К сожалению, начинать было трудно, но вот в принципе битва с варварским королем была в целом достаточно неплохая. Ну и потом события, где анджию начинает сражаться против дракона. В целом его альянс с красными буйволами и штормовыми охотниками был достаточно интересным ходом, хоть и достаточно предсказуемым. Как мы поняли, Штормовая Королева оказалась под каблуком у Анжи Юна, что достаточно неплохо, и я думаю, что сам Анжи Юн это, наверное, осознавал, и в принципе, поэтому и согласился на Альянс. В целом, конечно же, очень много недочетов по книге. Например, это зачем было вообще объяснять про гильдию помощников, которая в целом слилась в конце абсолютно безнадежной и как бы не являлась антагонистом как таковым всю серию. По сути, мы видели из плохих персонажей только Штормовую Королеву, которая как бы всю книгу нам надоедала, и потом просто, так сказать, сбавила свои обороты. Ну, я не знаю, можно ли добавить сюда Аполлона, который тоже слился где-то к 17-й части, и про него вообще все забыли. Именно поэтому, я думаю, книга и начала как бы скатываться в тильт, потому что плохие персонажи стали относительно хорошими, или слились вовсе, и как бы герою было-то особо и не с кем сражаться, так назовем это... Например, мне еще также не понравился момент в том, что Анжи так и не поинтересовался о том, где же его прошлые друзья. Он упоминал своего лучшего друга, который его предал в прошлой жизни. Я рассчитывал на то, что он хоть как-то с ним познакомится, пересечется в игре, или просто поинтересуется о нем и узнает, что с ним сейчас. То есть понять, каталась ли его команда, так скажем, на автобусе, или они реально были достойными игроками. Ну, я понимаю, что раз он не встретил их в игре, то они, скорее всего, прокатились на автобусе, но я думаю, что стоило это упомянуть. То есть Анжи Юн достаточно часто упоминал свою прошлую команду в воспоминаниях, ностальгировал по этим временам, и как бы должен бы о них задуматься в этой жизни. Но почему-то мы этого так и не увидели, хотя я, например, этого довольно-таки сильно ждал. Мне было интересно. Также мне показалось определенным недочетом то, что книга уже, наверное, порядка с 14-й части начинала... Постоянные сражения, так назовем это, очень медленный проход по сюжетной линии самой игры, автор, видно, пытался растянуть ее немного, а потом очень резко решил закончить. Что, в принципе, наверное, не очень хорошо, так как, по сути, в промежутке с примерно вот как раз-таки с той самой 13-14 части и по непосредственно финал, мы особо-то и не видели развития самого сюжета. Также, как я уже подмечал ранее, меня не очень порадовала любовная линия, Конечно же, я думаю, все здесь ожидали отношений Анжи Юна и Чоисуедин. Мы их, конечно же, получили ближе к концу, но они не такие яркие, как мне, например, хотелось бы. А особенно после того, как и Анжи Юн отшил Чой в наглую прямо ей в лицо где-то в 18-й части. Я думал, что сразу после этого все потеряно и, в принципе, уже не рассчитывал на что-то дальнейшем. Но, как мы увидели, в принципе, они смогли камбэкнуть. Я думаю, что это хоть небольшой, но плюсик в карму авторам. Давайте, раз я уже поговорил про минусы, тут уже особо-то и добавлять нечего, просто в принципе, я считаю, что книга, наверное, не очень хороша получилась в целом. Идея начала была бодрая, задумка хорошая, книга постепенно начинала скатываться, и автор просто решил ее как бы побыстрее закончить, чтобы читатели уж совсем не агрессировали. И просто решил перейти к следующей книге поскорее. В общем, как-то так. Что касательно плюсов, именно по концовке, то я могу добавить, что все-таки мы увидели отношения Анджи Юна и Чой Для меня, например, это лично плюс. Эм, особенно они такие мягкие, нейтральные и вроде как м, привели к достаточно положительному хэппи-энду. Я думаю, что это достаточно неплохо. Особенно мне кажется, что эти два персонажа на самом деле друг другу очень сильно подходят. А вот именно в своем новом исполнении, назовем это так, прошлая Чой была действительно сучкой, и даже в новом мире она поначалу именно такой была. Но потом Анжи Юн, так сказать, ее поменял. Ну и сам Анжи Юн, посредством того, что смог утвердиться в полководце, в принципе, тоже изменился, и я думаю, что у них все сложится. Также к плюсикам могу донести то, что все-таки автор решил закончить относительно вовремя. Сам, наверное, понял, что книга начинает скатываться и в принципе закончил книгу побыстрее. И мне, например, не пришлось дочитывать там до победного и читать книгу уже в совсем скучном состоянии. Это было бы не очень хорошо. Думаю, ну какие-то глобальные плюсы здесь больше отметить не получится, поэтому мое общее мнение по концовке я уже зафиксировал, но повторю, что мне кажется, концовка достаточно скомканная, быстрая, но при этом нейтральная. То есть как бы и нехорошо, и неплохо вроде бы совсем. А мы такое видели не раз, бывало даже хуже, поэтому я в принципе доволен тем, что получил в конце. Я по мере своей озвучки слышал достаточно много нелестных комментариев по концовке Императора Одиночной Игры, Кто-то его хейтил очень сильно, в принципе, таких было большинство. Я, например, считаю, что книга закончилась, просто закончилась для меня. Она вряд ли задержится в моей памяти надолго, а в душе и подавно. Просто для меня, например, это первая книга, которую я смог закончить именно в озвучке. И также, пожалуй, это достаточно немало приятных воспоминаний с самого начала данной серии. Вот такое мое мнение по концовке «Император одиночной игры» вы услышали. Я на самом деле очень рад, что данная серия закончилась, и в принципе мы можем перейти к чему-то новому. Книг у меня еще достаточно много, так что если кто-то не слушал других моих произведений, пожалуйста, переходите и смотрите, там вы найдете для себя что-то интересное. Ну а я, пожалуй, пойду и начну работать над чем-то новым, или, возможно, продолжением чего-то старого. Император одиночной игры остается в моей памяти, может быть и ненадолго, но я надеюсь, что в вашей памяти Император одиночной игры будет ассоциироваться с моей озвучкой Ну и я надеюсь, что хотя бы с несколькими часами приятно проведенного времени. Теперь я могу точно попрощаться с вами, сказать вам, что если вам интересна моя личность, то, пожалуйста, переходите в Телеграм-канал, группу ВКонтакте, ну а также не забывайте задонатить мне по ссылке в описании и тем самым поддержав меня как исполнителя. Я буду вам очень благодарен, и тем самым я смогу понять, что серия «Император одиночной игры» на самом деле имела ценность для кого-то и, возможно, даже очень высокую. Я торжественно объявляю серию «Император одиночной игры» закрытой, а вы, в свою очередь, не забывайте поставить мне лайк за данную серию, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец серии. Император одиночной игры. Читал Белфаст.